Глава 6 Мерзкий как тролль. Под Атлантическим океаном в двух милях от побережья Керри территориальные воды Ирландии. На глубине 3000 метров от поверхности Атлантического океана по узкой вулканической трещине летел к устью подземной реки подводный шаттл полиции нижних уровней. Река вела к порту шаттлов, где пассажиры могли пересесть на обычный летательный аппарат. На борту находились три пассажира и пилот. Пассажирами были судебные исполнители Атлантиды и сопровождаемый ими гном-преступник. Преступник, о котором идет речь, был мульчим Рытвингом, и пребывал он в прекрасном для одетого в тюремную робу преступника настроении. Замечательное расположение духа Рытвинга объяснялось тем, что его апелляция наконец была рассмотрена, и адвокат испытывал вполне обоснованный оптимизм. Все обвинения, выдвинутые против его клиента, скоро должны были рассыпаться из-за несоблюдения формальностей. Мучи Ритвинг был туннельным гномом, который оставил рудники, отдав предпочтение преступной стезе. Он похищал из домов жителей поверхности ценные предметы и продавал их на черном рынке. Последние несколько лет его судьба была тесно переплетена с судьбами Артемиса Фаула и Элфи Малой, и он играл ключевую роль во многих их приключениях. Такая бурная жизнь неминуемо должна была закончиться крахом, что и произошло, когда Мучи достала длинная рука полиции нижних уровней. Прежде чем мульч Рытвинга увели отбывать остаток срока, ему позволили попрощаться со своим другом. Артемис подарил ему на прощание две вещи. Записку с советом проверить даты выдачи ордера на обыск его пещеры и золотой медальон, который гном должен был вернуть Артемису через два года. Очевидно, мальчик собирался восстановить их партнерские отношения. Мульч тысячу раз рассматривал медальон, пытаясь разгадать его тайну, пока от постоянного трения не стерлась позолота, под которой оказался компьютерный диск. Очевидно, Артемис написал на нем сообщение самому себе. Нашел способ вернуть стертую у полиции нижних уровней память. Как только его перевели в тюрьму строгого режима пучина рядом с Атлантидой, муч подал прошение о свидании с адвокатом. Когда появился назначенный властями и явно не жаждавший свидания адвокат, муч попросил его проверить дату выдачи ордера на обыск, который стал причиной его ареста. И странное дело, даты выдачи ордера и обыска не совпадали. Судя по содержавшимся в компьютере полицейского управления данным, Джулиус Крут произвел обыск пещеры, не получив ордера. Это делало незаконным как первый, так и последующие аресты. После этого последовала мучительно длинная процедура подачи и рассмотрения апелляции. И мульчу для обретения свободы оставалось только последний раз встретиться с офицером полиции, производившим арест. И вот, наконец, этот долгожданный день настал. Мульчи везли на шаттле в полицейское управление на встречу с Джулиусом Крутом. По законам волшебного народца, Крут имел право выжить из мульча признание в течение одного допроса, который не мог превышать 30 минут. Гному нужно было только держать рот на замке, и уже сегодня он сможет отужинать карри из палевок в своей любимой харчевне. Мульч сжал в руке медальон. Сомнений в том, кто дергает за веревочки, у него не было. Артемис каким-то образом проник в компьютер полиции нижних уровней и изменил записи. Вершок дарил ему свободу. Один из судебных исполнителей удощавый эльф с жабрами, как у всех жителей Атлантиды, схлипывая, втягивал воздух через шею и выпускал его через рот. «Эй, мульч!» – просипел он. «Что будешь делать, когда получишь отказ на апелляцию? Разрыдаешься, как девочка, или воспримешь мужественно, как подобает гному?» Мульч улыбнулся, обнажив несметное количество зубов. «Не волнуйся обо мне, рыбец. Еще сегодня я буду ужинать с твоими родственниками». Обычно вид похожих на могильные камни зубов мульча отбивал охоту у такой мелкой сельди шутить. Но судебный исполнитель явно не привык к тому, что над ним насмехались заключенные. «Побереги свою пасть, гном! Тебе еще долго предстоит жрать камни в пучине!» «Мечтай, рыбец!» — ответил мульч, наслаждаясь возможностью пошутить после долгих месяцев вынужденного повиновения. Офицер поднялся на ноги. «Меня зовут Дубец, а не Рыбец, ты понял?» «Да, конечно, понял. Рыбец, я так и говорю». Второй исполнитель, водяной спрайт с кожистыми, как у летучей мыши, крыльями, хихикнул. «Оставь его в покое, дубец. Неужели ты не понимаешь, с кем разговариваешь? Это же Мульч Ритвинг, самый знаменитый вор под землей». Мульч улыбнулся, хотя известность не самая лучшая характеристика вора. Он разработал великое множество просто гениальных операций. Улыбка исчезла с лица Мульча. Он понял, что ему предстоит стать мишенью для дальнейших насмешек. «Да» продолжал Спрайт. Сначала он украл у людей приз Жюля Ремета и попытался продать его работавшему под прикрытием агенту полиции нижних уровней. Дубец золорадно потер руки. «Правда? Вот это мозги! Как они помещаются в такой крошечной голове?» Спрайт принялся расхаживать по проходу шаттла, словно актер на сцене. А потом он украл часть золота у Артемиса Фаула и затаился в Лос-Анджелесе. «Хочешь знать, как он затаился?» Муч застонал. «Расскажи!» — сказал Дубец. От возбуждения его жабры не успевали всасывать воздух. Он купил себе пентхаус и начал собирать коллекцию призов Академии киноискусства. Дубец захохотал так, что захлопали его жаберные крышки. Мульч больше не смог терпеть. Он и не должен был этого терпеть, ведь уже был почти свободным подземным жителем. «Думаете, слишком много времени провел под водой? Давление расплющило все твои мозги». «Мои мозги расплющило?» – переспросил Спрайт. «Это не я провел пару веков в тюрьме! Это не я закован в наручники и губное кольцо!» Все верно. Криминальную карьеру Мульча нельзя было назвать на все сто процентов успешной. Ловили его чаще, чем ему удавалось сбегать. Полиция нижних уровней была слишком хорошо оснащена технически, чтобы от нее легко можно было ускользнуть. «Может быть», — подумал Мульч, — «пора завязать, пока я еще молод и хорош собой!» Мульч потряс наручниками, цепь от которых крепилась к тянувшемуся вдоль всего отсека поручню долго мне осталось их таскать!» Дубец открыл был рот, чтобы возразить, но его внимание привлёк замигавший на плазменном экране красный индикатор. Красный индикатор означал, что получено крайне срочное сообщение. Дубец надел наушник и отвернул экран от мульчи. Он прослушал сообщение, и с его лица исчезли последние признаки веселья. Через несколько секунд он бросил наушник на пульт. «Похоже, тебе придется потаскать эти штуки несколько дольше, чем ты думал!» Мульч напряг челюсть, словно пытаясь раздавить стальное губное кольцо. «Почему? Что произошло?» Дубец задумчиво почесал жаберную крышку на шее. «Я не должен говорить тебе, заключенный, но майор Крут убит!» Мульч перенес бы меньший шок, если бы его подключили к подземной электрической сети. «Убит? Как?» «Взрыв!» — объяснил Дубец. «Главный подозреваемый офицер полиции. Капитан Элфи Малой!» Она считается пропавшей без вести. Возможно, погибла на поверхности, но это еще не было подтверждено». «Я нисколько не удивлен», — сказал водяной спрайт. «Женщины слишком неуравновешны для работы в полиции. Они не способны справиться даже с такой простой работой, как перевозка заключенных». Мульч сидел, как мешком с глиной ударенной. Он чувствовал себя так, словно мозг сорвался со скреплений и теперь вращается внутри головы. «Элфи убила Джулиуса? Разве это возможно?» «Конечно, нет». О таком и речи быть не может. Без сомнений, произошла ошибка. А теперь Элфи считается пропавшей без вести и даже погибшей? Как это могло произойти? В любом случае, продолжал дубец, мы разворачиваем это корыто и возвращаемся в Атлантиду. слушай не по твоему делу, как ты понимаешь, откладывается на неопределенный срок, пока полиция не прояснит все обстоятельства гибели майора Крута. Водяной спрайт похлопал мульча по щеке. Не повезло, гном. «Может быть, через пару лет это дело будет закрыто? Тогда дойдет очередь и до тебя!» Мульч даже не почувствовал шлепка, но слова дошли до его сознания. «Пару лет? Выдержит ли он еще пару лет в пучине?» Он уже сейчас всей душой рвался в туннели. Ему нужно было почувствовать мягкую землю пальцами. Его внутренности нуждались в грубой пище для очистки. Кроме того, был шанс, что Элфи жива и нуждается в помощи. «Друг» Оставался только один выход — побег. Джулиус погиб. Этого не может быть. Муч мысленно перебрал возможные варианты побега. Он давно уже лишился магии, нарушив большинство заповедей книги волшебного народца. Но гномы в ходе эволюции приобрели множество бесценных способностей. Некоторые из них были широко известны народцу, а остальные нет, потому что гномы славятся скрытностью и считают, что смогут выжить только в том случае, если о некоторых их талантах никто никогда не узнает. Хорошо известно, что гномы прокладывают туннели, заглатывая землю при помощи широко открытых челюстей и выбрасывая переваренную землю и воздух из отверстия в противоположном конце тела. Многие знают, что гномы способны впитывать жидкости через поры кожи и что если гном некоторое время страдал от жажды, его поры превращаются в крошечные присоски. Совсем немногим известно, что слюна гномов светится в темноте и затвердевает на воздухе. И практически никто не догадывается, что побочным продуктом вздутия кишечника гномов являются бактерии метано-бреви-бактер-смити, которые вырабатывают метан и предотвращают возникновение кессонной болезни на больших глубинах. Честно говоря, гномы тоже не подозревают об этом. Знают только, что когда туннели выходят глубоко под водой, что бывает редко, воздушная эмболия им не грозит. Потратив некоторое время на раздумье, Мульч все же нашел способ применить все свои способности выбраться из шаттла. У него возник план и к осуществлению этого плана следовало приступать немедленно, пока шаттл не углубился в одну из атлантических впадин. Если глубина будет слишком большой, выбраться не удастся. Шаттл развернулся по широкой дуге и лег на обратный курс. Когда шаттл покинет район промысла рыбы Ирландии, пилот наверняка прибавит ходу. Мульч принялся облизывать ладони и приглаживать слюной волосы на голове. Дубец рассмеялся. «Чем ты занимаешься, Рытвинг? Готовишься к встрече с сокамерником?» Больше всего на свете мульчу хотелось разъявить челюсть и укусить дубца, но губное кольцо не позволяло раскрыть рот достаточно широко. Пришлось довольствоваться обычным оскорблением. «Сейчас я заключенный, ребец сказал он. «Но через десять лет я буду свободным, тогда как ты будешь вынужден питаться мерзкими донными тварями всю оставшуюся жизнь». Дубец яростно зачесал жаберную крышку. «Мистер!» «Только что ты заработал шесть недель в карцере!» Мульч облизывал пальцы и наносил слюну на макушку, стараясь достать до затылка, насколько это позволяют наручники. Он чувствовал, как начинает твердеть слюна, как она пролипает к голове, образуя некое подобие шлема. Облизывая пальцы, Мульч втягивал воздух через нос и задерживал его в кишечнике. Каждый вдох высасывал воздух из герметичного салона шатла быстрее, чем насосы могли его закачивать. Судебные исполнители не замечали странного поведения гнома, но даже если бы заметили, несомненно объяснили бы его обычной нервозностью. Глубокое дыхание и пролизывание волос – классические ее проявления. Кто посмел бы прикнуть Мульча в излишней нервозности? В конце концов он возвращался в тюрьму, которая снится в кошмарных снах самым отпетым преступником. Мульч лизал пальцы и дышал, раздувая грудную клетку, как меха. Он чувствовал, как в нижней части тела накапливается, ища выход наружу, давление. «Держись!» – приказал он себе. «Тебе понадобится каждый пузырек воздуха!» Корка на его голове уже громко трещала. Ярко засветилась бы, если в шаттле погас свет. Воздух в салоне становился все более разреженным, и первым это ощутили жабры дубца. Они задрожали и захлопали, пытаясь увеличить приток кислорода в организм. Мульч сделал очередной чудовищный по объему вдох. Носовая переборка изменила форму из-за возросшего перепада давлений. Первым заметил изменение спрайт. «Эй, рыбец!» На физиономии дубца появилось обиженное выражение, говорившее о долгих годах мучений из-за прицепившейся клички. «Сколько раз тебе повторять?» «Ладно, дубец, не выпрыгивай с чешуи!» «Тебе не стало труднее дышать?» «Я не могу расправить крылья!» Дубец коснулся пальцами жаберных крышек. Они хлопали, как флаги на ветру. «Ух, мои жабры чисто свихнулись!» «Что здесь происходит?» Он нажал на кнопку связи с кабиной. «Все в порядке!» «Может, стоит повысить обороты воздушных насосов?» Ему ответил спокойный голос профессионала, но с очевидными нотками беспокойства. «Мы теряем давление в салоне. Я пытаюсь определить место утечки». «Утечки?» – переспросил Дубец. «Если мы потеряем герметичность на такой глубине, шаттл сомнется, как бумажный стаканчик». Мульч сделал очередной вдох. «Переведи всех в кабину. Переходите через воздушный шлюз немедленно». «Не знаю, не знаю», – проговорил Дубец. Мы не должны снимать наручники с заключенного. Он очень скользкий тип. Скользкий тип сделал еще один вдох. На этот раз похожим на раскат грома треском прогнулась кормовая переборка. Ладно, ладно, уже идем. Мульч протянул к нему руки. Поспеши, ребец Не у всех есть жабры. Дубец провел карточкой безопасности по магнитной полосе на наручниках Мульча. И они разомкнулись. Мульч был свободен насколько можно было быть свободным в тюремном шаттле, плывущем на глубине 3000 тысяч метров. Он встал и сделал последний вдох, и это не ускользнуло от внимания дубца. «Эй, заключенный, ты что задумал? Решил высосать весь воздух?» Мульч рыгнул. «Кто я? И за бред?» У Спрайта тоже возникли подозрения. Он что-то задумал. «Посмотри, какие у него блестящие волосы! Готов поспорить, это какой-то тайный гномий трюк!» Мульч попытался всем своим видом выразить скептицизм. «Что? Вся сводни воздуха и блестящие волосы? Не удивлен, что мы держали это в секрете!» Дубец уставился на него, подозрительно прищурившись. У судебного исполнителя были воспаленные глаза, а речь стала несвязной из-за кислородного голодания. «Ты что-то задумал? Вытяни руки вперед!» В план Мульча не входило вновь оказаться в кандалах, и он решил разыграть слабость. «Я не могу дышать!» — прохрепел он, прислонившись к стене. «Надеюсь, мне не придется умереть в заточении!» Этой фразы он отвлек внимание настолько, что смог сделать еще один чудовищный по объему вдох. Кормовая переборка прогнулась внутрь, на краске появилась серебристая трещина от напряжения. По всему отсеку вспыхнули красные индикаторы потери давления. Из динамика раздался голос пилота. «Немедленно в кабину!» Потеряв самообладание, орал он. «Корабль складывается!» Дубец схватил муча за лацканые. «Ты что натворил, гном?» Муч опустился на колени и открыл задний клапан на тюремных штанах. Потом он подобрал ноги под себя и приготовился к прыжку. «Послушай, дубец», — сказал он, — «ты идиот, но совсем неплохой парень. Поэтому делай то, что приказывает пилот. Ступай в кабину». Дубец слабо хлопал жаберными крышками, пытаясь найти хоть каплю воздуха. «Рытвинг, ты погибнешь!» Муч подбегнул ему. «Мне уже доводилось быть мертвым!» Он больше не смог удерживать газ внутри. Его пищеварительный тракт надулся, как воздушный шарик фокусника. Гном сложил руки на груди, нацелился покрытой слюной головой на ослабленную перегородку и выпустил газ. От вырвавшейся из него струи задрожал весь шаттл. Мульч пролетел по салону, воткнулся головой в кормовую переборку в самом слабом месте и пробил ее насквозь. По инерции он вылетел в океан, Возможно, за полсекунды до того, как вода хлынула в салон шаттла. И еще через полсекунды задняя часть корабля смялась, как использованная упаковка из фольги. Дубец и его товарищ едва успели скрыться в кабине пилота. А мульч со скоростью в несколько узлов уже мчался к поверхности, оставляя за собой след из пузырьков газа. Его легкие питались накопленным в пищеварительном тракте воздухом, а шлем из отвердевшей слюны озарял зеленоватым светом путь к свободе. Конечно, его пытались поймать и дубец и спрайт были земноводными жителями Атлантиды. Отстыковав полностью разрушенный кормовой отсек, судебные исполнители вышли через воздушный шлюз и бросились в погоню за беглым преступником. Но у них не было ни малейшей надежды догнать его. Мульч летел на реактивной струе, а у них были лишь крылья и плавники. Все оборудование, если оно у них было, покоилось на дне океана вместе с кормовым отсеком, а при помощи резервных двигателей кабины можно было догнать разве что краба. Судебным исполнителем «Атлантиды» оставалось только проводить взглядом стремительно несущегося к поверхности беглеца, который словно издевался над ними каждым пузырьком воздуха, исторгнутым из кормового отверстия. Прыжок из окна номера отеля превратил мобильный телефон дворецкий в кучку пластиковых осколков и проводов. Это означало, что Артемис не мог позвонить ему, даже если нуждался в срочной помощи. Телохранитель остановил Хаммер во втором ряду рядом с первым попавшимся ему на глаза магазином «Фонтикс», И купил трехдиапазонный автомобильный телефон. По пути в аэропорт он включил телефон и набрал номер Артемиса. Безрезультатно телефон был выключен. Дворецкий попытался дозвониться до особняка Фаулов. Дома никого не оказалось и никаких сообщений оставлено не было. Дворецкий стал глубоко дышать, чтобы не потерять самообладание, и вдавил в пол педаль газа. До аэропорта он доехал за неполных 10 минут. Гигант-телохранитель не стал терять время и возвращать Хаммер на стоянку агентства проката, а предпочел оставить автомобиль в зоне прибытия. Агентство найдет и отбуксирует его на свою стоянку, ему выставят штраф, но сейчас это волновало его меньше всего на свете. На ближайший рейс в Ирландию билетов не было, и Дворецке пришлось заплатить польскому бизнесмену 2000 евро за билет в первом классе. Зато через 45 минут он уже летел на лайнер Air Lingus в Дублинский аэропорт. Он попытался дозвониться до Артемиса, пока самолет не запустил двигатели, а как только шасси коснулись ирландской земли, начал звонить снова. Когда он вышел из зала прибытия, было уже темно. Меньше половины дня прошло с тех пор, как они проникли в ячейку в хранилище Международного банка Мюнхена. Поразительно, сколько всего произошло за такое короткое время. Однако, когда ты работаешь на Артемиса Фаула, поразительные события случаются практически ежедневно. Дворецкий находился рядом с Артемисом со дня рождения своего подопечного почти 14 лет назад и за это время побывал в большем количестве фантастических ситуаций, чем среднестатистический телохранитель президента. Бентли Фаулов стоял на престижном этаже многоярусного гаража краткосрочного пребывания. Дворецкий подключил свой новый телефон к системе автомобиля и еще раз попытался дозвониться до Артемиса. Безуспешно. Но стоило ему дистанционно подключиться к почтовому ящику особняка фаулов, как он услышал одно сообщение от Артемиса. Дворецкий крепко сжал руль. Жив. Мальчик, по крайней мере, остался в живых. Сообщение начиналось вполне обычно, но продолжение было достаточно странным. Артемис уверял, что никак не пострадал, но скорее всего все-таки пережил легкое сотрясение мозга или посттравматический стресс, потому что уверял, что странную ракету направили в них феи, вернее пикси, А сейчас он находится в компании Эльфийки, которая, судя по всему, коренным образом отличается от Пикси. Более того, Эльфийка была их старым другом, о котором они забыли. Очень странно. Из всего услышанного Дворецкий сделал вывод, что Артемис пытается что-то ему сообщить, и во всей этой бессвязной болтовне есть некий скрытый смысл. Придется проанализировать запись, как только он приедет в особняк фаулов. Потом запись превратилась в настоящую драму. В зоне действия микрофона Артемиса появились дополнительные актеры. К нему и эльфийки, судя по всему, присоединилась уже упомянутая пикси Апал с телохранителями. Последовали угрозы, и Артемис попытался договориться. Не получилось. Если у Артемиса и были недостатки, самый главный заключался в том, что он относился ко всем свысока, даже в кризисной ситуации. Этой пикси Апал, кем бы она ни была на самом деле, совсем не нравилось, когда с ней разговаривают снисходительно. Судя по всему, она считала себя во всех аспектах равной Артемису, или даже превосходящей его. Она приказала заткнуть Артемису рот на полуслове и ее приказ был немедленно выполнен. Дворецкий на мгновение испытал ужас, пока не услышал, как Пиксик говорит, что Артемис не убит, а просто оглушен. Новая союзница Артемиса также была лишена сознания, но только после того, как она узнала, какая драматическая кончина их ждет. Разговор шел о каких-то одиннадцати чудесах света и троллях. «В это невозможно поверить!» – пробормотал Дворецкий, сворачивая с шоссе к особняку Фаулов. Случайному прохожему могло показаться, что в некоторых комнатах находившегося в конце проезда особняка есть люди, но Дворецкий знал, что лампочки в этих помещениях включаются и выключаются автоматически через неравные промежутки времени. Кроме того, специальная стереосистема передавала в различные помещения особняка записанные разговоры. Все это было предназначено для того, чтобы отпугнуть случайного воришку – Но профессионального вора, и дворецкий это отлично понимал, такие ухищрения обмануть не могли. Телохранитель открыл электронным ключом ворота и погнал машину по гравийной дорожке к дому. Он остановился прямо у главного входа и не стал загонять машину в двойной гараж. Потом он взял пистолет и обойму, которые были закреплены на магнитной полосе под сиденьем водителя. Похитители могли послать своего представителя, и он мог находиться в доме. Что-то было не так. Дворецкий понял это, едва открыл дверь. Таймер охранной сигнализации должен был немедленно начать 30-секундный отсчет, но не включился. Это случилось потому, что корпус таймера был покрыт каким-то блестящим, потрескавшимся, похожим на стеклопластик веществом. Дворецкий осторожно коснулся его пальцем. Вещество тускло светилось в темноте и выглядело почти органическим. Дворецкий, прижимаясь к стене, прошел по коридору. Он поднял взгляд на потолок. В темноте мигали зеленые индикаторы. По крайней мере, камеры скрытого видеонаблюдения работают. Даже если незваные гости уже покинули особняк, он сможет увидеть их, просмотрев записи камер. Нога телохранителя чего-то коснулась. На ковре он увидел большую хрустальную вазу с остатками пропитанного хересом бисквита. Рядом валялась скомканная фольга с остатками соуса. Голодный похититель. Чуть дальше он обнаружил бутылку из-под шампанского и обглоданный куриный скелет. Да сколько незваных гостей здесь побывало!» Объедки образовали след, который вел к кабинету. Дворецкий пошел по нему, переступив через недоеденный бифштекс, два куска фруктового торта и упаковку от пирожных со взбитыми сливками. В кабинете, тускло освещая коридор через приоткрытую дверь, горел свет. Там кто-то был, невысокого роста. «Артемис?» У дворецки мгновенно поднялось настроение, когда он услышал голос своего молодого хозяина, и так же быстро испортилось. Он узнал слова. Недавно сам слушал их в машине по телефону. Незваный гость прослушал запись на автоответчике. Дворецкий прокрался в кабинет, ступая так тихо, что его шаги не вспугнули бы и оленя. Даже со спины незваный гость выглядел довольно странно. Не больше метра ростом, коренастый, с мускулистыми конечностями. Все его тело, казалось, было покрыто жесткими густыми волосами, которые непрестанно шевелились, будто жили самостоятельной жизнью. Голова была покрыта тем же светящимся веществом, что вывело из строя охранную сигнализацию. Одет чужак был синий комбинезон с клапаном пониже поясницы. Клапан был застегнут не полностью, и Дворецкий увидел волосатый зад, который показался ему тревожно знакомым. Сообщение подходило к концу. Похитительница Артемиса описывала, что именно она приготовила для мальчика. «О да, я разработал этот мерзкий сценарий для Жеребкинса». Нечто зрелищное, связанное с одиннадцатью чудесами света. Но теперь решила, что вы заслуживаете участия в этом представлении». «Насколько мерзкий?» Спросила новая союзница Артемиса Элфи. «Мерзкий патролье», — ответила опал Незваный гость особняка Фаулов издал звук, словно обсасывал что-то, и отбросил в сторону обглоданный скелет целого ягненка. «Не очень хорошо», — сказал он. «Я бы даже сказал плохо». Дворецкий взвел пистолет и направил его на незнакомца. «А будет еще хуже», — сказал он. Дворецкий усадил незваного гостя в одной из стоявших в кабинете кожаных кресел. Второй придвинул так, чтобы сидеть к нему лицом. Спереди это существо выглядело еще более странным. Его лицо представляло собой массу жестких, как проволока, волос, окружавших глаза и рот. Глаза иногда вспыхивали красным огнем, как у лисы, а зубы больше напоминали два ряда штакетника. Это был не волосатый человеческий ребенок, а взрослая особь какого-то другого вида. «Можешь ничего не говорить», — со вздохом произнес Дворецкий. «Ты эльф». Существо резко выпрямилось. и как ты смеешь?» — воскликнуло оно. «Я гнем, и тебе это прекрасно известно». Дворецкий вспомнил достаточно странное послание Артемиса. «Попробую догадаться. Я тебя знал, а потом почему-то забыл. Ах да, волшебная полиция стерла мою память». Мульч рыгнул. «Правильно. А ты не настолько тупой, как кажешься на первый взгляд». Дворецкий поднял пистолет. «Он все еще взведен, так что попридержи язык, коротышка». «Прошу прощения, я не понял, что теперь мы враги». Дворецкий наклонился вперед. «А мы были друзьями?» Мульч задумался. и «Нет, сначала не были. Но, думаю, потом ты полюбил меня за обаяние и благородство». Дворецкий принюхался. «И чистоплотность». «Так нечестно», — попытался возразить Мульч. и представляешь, что мне пришлось пережить, чтобы попасть сюда? Я сбежал из подводного шаттла, проплыл пару миль по ледяной воде. Потом мне пришлось проникнуть в кузницу на западе Ирландии, кузницы остались только там, чтобы снять губное кольцо. Вот так. Потом я изрыл всю страну, чтобы выяснить истину о происходящем. А когда наконец я оказался здесь, единственный вершок, который мне не хочется покусать, наставил на меня пистолет». «Подожди», — сказал дворецкий. Я возьму носовой платок, чтобы вытереть слезы. Ты не веришь ни единому моему слову? Верю ли я в волшебную полицию, заговоры Пикси и туннельных гномов? Конечно нет. Мульч медленно достал из-под комбинезона позолоченный компьютерный диск. Может быть это освежит твою память? Дворецкий воспользовался одним из ноутбуков Артемиса, предварительно убедившись в том, что компьютер не подключен к другой аппаратуре проводами или инфракрасным каналом. Если на диске содержится вирус, пострадает только один Винчестер. Потом телохранитель очистил диск специальным аэрозолем и салфеткой и установил в универсальный дисковод. Компьютер запросил пароль. «Диск закрыт», — сказал Дворецкий. «Какой пароль?» Мульч пожал плечами, держа в обеих руках по французскому батону. «Откуда я знаю? Этот диск дал мне Артемис». Дворецкий нахмурился. Если диск действительно принадлежал Артемису, он должен был открыться его личным паролем. Он ввел три слова – «Aurum Patestas Est» – «Золото – это власть», фамильный девиз. Через несколько секунд вместо иконки закрытого диска появилось окно с двумя папками. Одна называлась «Артемис», вторая – «Дворецкий». Прежде чем открыть одну из папок, телохранитель проверил диск на наличие вирусов. На всякий случай, чисто. Чувствуя странное волнение, Дворецкий открыл папку, названную его именем. В ней было больше сотни файлов. В основном текстовых, но были и видеозаписи. Самый большой файл был отмечен надписью «Просмотреть в первую очередь». Дворецкий дважды щелкнул по этому значку. На экране открылось окно проигрывателя видеофайлов. Артемис сидел за столом, на котором сейчас находится ноутбук. «Занятно». Дворецкий щелкнул по треугольнику воспроизведения. «Привет, Дворецкий», — услышал он голос Артемиса. Голос был либо настоящим, либо искусной подделкой. «Если ты смотришь эту запись, значит нашему доброму другу, мистеру Ритвингу, все удалось». «Ты слышал?» – спросил мульч, плюясь хлебными крошками. «Добрый друг, мистер Рытвинг». «Тихо!» «Через минуту изменится все, что ты знаешь о нашей планете. Вернее, думаешь, что знаешь», – продолжал Артемес. «Люди не единственные разумные обитатели Земли. На самом деле мы даже не самые развитые с технической точки зрения. Под Землей обитают несколько видов волшебных жителей. Большая часть, вероятно, является приматами, но у меня пока не было возможности произвести медицинские исследования». Дворецкий с трудом сдерживал нетерпение. «Артемис, прошу вас ближе к делу!» «Впрочем, об этом мы можем поговорить в другое время», — сказал Артемис, как будто услышал его слова. «Возможно, ты смотришь эту запись во время больших испытаний, поэтому я должен вооружить тебя всеми знаниями, которые нам удалось получить, участвуя в смелых операциях вместе с полицией нижних уровней». «Полиция нижних уровней?» — подумал Дворецкий. «Подделка. Искусная, но подделка». И снова Артемис словно прочел его мысли. «Для того, чтобы подтвердить фантастические факты, которые я намереваюсь тебе открыть, я произнесу только одно слово. Всего одно. Слово, которое я не мог узнать, пока его не произнес ты. Ты произнес его, умирая, прежде чем Элфи Малой исцелила тебя своей магией. Что именно ты мог сказать меня перед самой смертью, старый друг? Какое единственное слово ты мог произнести?» «Я сказал бы тебе свое настоящее имя», — подумал Дворецкий. «Его знают только два человека в мире». Настоящее имя строжайше запрещено раскрывать кодексом чести телохранителей. Его называют, когда это уже не имеет значения. Артемис наклонился ближе к камере. «Твое имя, мой старый друг, Домовой?» У дворецки от волнения закружилась голова. «О, Господи!» – мысленно ахнул он. «Это правда! Все правда!» Что-то стало происходить в его душе. Разрозненные образы мелькали в подсознании, воскрешая подавленные воспоминания. Ложное прошлое было сметено ослепительной правдой. Электрические искры пробежали по черепу, соединяя нужные точки, и все стало ясным, понятным. Он чувствовал себя постаревшим, потому что его состарило исцеление. Иногда ему трудно дышать, потому что волокна Кевлара были вживлены в кожу над огнестрельными ранами на груди. Он вспомнил похищение Элфи, попытку мятежа гоблина Бвакел. Он вспомнил Элфи и Джулиуса, кентавра-жеребкинса и, конечно, мульча Рытвинга. Не было необходимости просматривать остальные файлы. Достаточно было услышать одно слово. Он вспомнил все. Дворецкий посмотрел на гнома по-новому. Все стало понятным и знакомым. Похожие на проволоку волосы, кривоногая фигура, запах. Он вскочил с кресла и быстро зашагал к копавшемуся в мини-холодильнике кабинета мульчу. «Мульч, старый греховодник, как я рад тебя видеть!» «Теперь он помнит», — не оборачиваясь произнес гном. «Больше ничего не хочешь сказать?» Дворецкий опустил взгляд на незастегнутый клапан комбинезона. «Хочу! Не наставляй на меня эту штуку! Я знаю, на что она способна!» Но тут телохранитель припомнил кое-что из сообщения Артемиса, и улыбка на его лице погасла «Джулиус! Я что-то слышал о бомбе!» Мульч повернулся к нему, его борода была покрыта коктейлем из молочных продуктов. «Да, Джулиус погиб. Не могу в это поверить. Он столько лет гонялся за мной...» Усталость тяжким бременем опустилась на плечи дворецкий Слишком многих друзей он потерял за последние годы. «Более того», — продолжал Мульч, — «в его убийстве обвиняют Элфи». «Это невозможно. Мы должны найти их». «Вот это разговор», — сказал гном, захлопывая дверь холодильника. «У тебя есть план?» «Да. Найти Элфи и Артемиса». Мульч закатил глаза. «Просто гениально. Не понимаю, и зачем тебе Артемис?» Гном, наконец, немного утолил свой голод, и вновь обретшие друг друга друзья расположились за столом для совещания, чтобы ввести друг друга в курс дела. Дворецкий чистил пистолет. Он часто так поступал в сложных ситуациях. Это занятие успокаивало его. Итак, Апал каким-то образом сбежал из тюрьмы и подготовил этот сложный заговор, чтобы отомстить всем, кто ее туда засадил. Кроме того, она сделала все, чтобы виновные считали Элфи. «Она тебе ни никого не напоминает?» – спросил гном. Дворецкий протирал затворную планку Зигзаура. «Артемис — возможный преступник, но никому не желает беды». «А кто говорит об Артемисе?» «А ты, Мульч, почему Апал не пытается убить тебя?» Мульч тяжело вздохнул, как вечный мученик. «Понимаешь, полиция нижних уровней не стала афишировать мое участие. Офицеры нашего славного полицейского управления не могли запятнать свою безупречную репутацию связью с отпетым преступником». Дворецкий кивнул. «Понятно». Значит, пока тебе ничего не угрожает, а Артемис и Элфи живы. Но Аппал что-то для них приготовила. Что-то, связанное с троллями и Одиннадцатью Чудесами Света. Есть идеи? Мы оба знаем, что за тварь эти тролли, верно? Дворецкий кивнул. Не так давно ему пришлось сразиться с троллем. Это, несомненно, была самая тяжелая схватка в его жизни. Он поверить не мог, что полиция Нижних Уровней удалось стереть ее из памяти. А один Одиннадцать Чудес Света... «Одиннадцать чудес света» — это парк развлечений в районе старого города в Гавани. Вершки вошли в моду у подземных жителей, и одному умнику-миллиардеру пришла в голову гениальная мысль построить в одном месте все человеческие чудеса света в уменьшенном масштабе. Несколько лет парк пользовался популярностью, но потом, я полагаю, волшебный народец, глядя на эти сооружения, начал понимать, чего лишился, уйдя под землю. Дворецкий мысленно пробежал список. «Но чудес света было всего семь». «Раньше было одиннадцать», — возразил мульч. Можешь мне поверить, у меня даже фотографии есть. Какая разница, парк сейчас закрыт. Весь район города давно расселён. В тамошних туннелях стало небезопасно. Их наводнили тролли. Он вдруг замолчал, поняв весь ужас сказанной фразы. «О боги! Тролли!» Дворецкий принялся быстро собирать пистолет. «Мы немедленно должны отправиться туда!» «Невозможно!» — сказал мульч. «Я даже не начал думать, как это сделать!» Дворецкий рывком поднял гнома на ноги и потащил к двери. «Может быть, и не начал, но ты явно знаешь, кто нам может помочь. Такие, как ты, всегда знают, к кому обратиться». Мульч, сжав зубы, задумался. «И знаешь, я действительно знаю. Есть один спрайт, который обязан Элфи жизнью. То, что я собираюсь у него попросить, не вполне законно». Дворецкий достал из шкафа сумку с оружием. «Отлично», — сказал он. «Чем незаконнее, тем быстрее».